Глава 14 И теперь у меня есть доступ к переписке и перемещениям женушки. Копаться в чужих переписках мерзко, но быть рогоносцем еще хуже. Но будто специально ничего не происходит: Татка носится по магазинам, встречается с подругами. Рассталась с котом этим. Все? Наигрались или что? Зато набирает обороты наша переписка с Катей. И с каждым разом я все больше понимаю что не перевернул эту страницу окончательно, что хочется отлистнуть назад. Не стоит там точка. Запятая. Наконец, когда вся затея уже кажется неимоверно глупой и хочется закончить эту грязь, наши голубки решают встретиться. Поздравить друг друга с наступающим. Ну что же, я тоже не против присоединиться к поздравлениям. Думаю, и Катя не откажется татка и этот костик точно знают о чем идет речь судя по их переписке а я вот не понимаю совершенно адрес я смогу узнать только когда моя женушка уже будет на месте катя они собираются встретиться на такой-то квартире завтра я никак не могу узнать на какой единственное что я понял так это что квартира какого-то друга и они там уже бывали зато я знаю сейчас геолокацию скину приходит ответ — Спустя минуту у меня есть адрес. Ну что же, завтра точно будем знать все. — Тат! — кричу жене, которая в ванной очередную маску на лицо накладывает. И меня сейчас терзают смутные сомнения, что все вот эти процедуры давно проводятся за мой счет не для меня. — Что, Стасик? — кричит в ответ. Едва зубами не скриплю. Бесит этот Стасик, будто мне снова пять лет. Но котик и зайчик еще хуже а зайка-попрыгайка у меня теперь вызывает совершенно не детские ассоциации. Давай я завтра пораньше с работы отпрошусь. Предлагаю и жду ответа. Зачем? Мне кажется. Или Татка испугалась? По магазинам пройдемся. Атмосфера, подарки, все дела. Новый год же скоро. Закидываю удочку. Ну, Татка, что выберешь? А в будни народу меньше по магазинам. Жена появляется в гостиной спустя минуту. На лице нечто жутковато зеленое На голове тоже какой-то тюрбан. В тепле маски лучше работают. Нифига из этого объяснения не понял. Женские эти штучки, чтоб их. — Ну, Стасик, — капризничает. До недавнего времени это казалось милым, а сейчас — глупым. — Завтра я уже запланировала поход с подругами. Ну и как я буду выбирать подарок для тебя, если ты будешь рядом? — А я буду рядом. Так близко, что сама не ожидаешь. — Давай выходные, — предлагает Тата. — Хорошо. Мне даже удается улыбнуться и произнести шутливо. Из-за тебя теперь работу не прогуляю. — Ну, прости, — посылает мне воздушный поцелуй и скрывается в ванной. — Вот так легко и просто. А у меня уже нервы на пределе. Утром срываюсь на работу. Все же нужно работать. Но выходит плохо. То и дело поглядываю на часы и в программку. Татка дома. Но после двух уходит. Пишу Кате. Поехали. Поехали. Мы встречаемся у подъезда многоэтажки. У Кати вид весьма боевой, когда садится ко мне в машину. А как нас сюда пустят? Киваю на дверь, охраняемую домофоном. Молча! Рявкает злая Катя. Копается пару минут в сумке и извлекает на свет ключи. Это квартира нашего друга, он отвалил в тайны новогодние праздники, ключи нам оставляет на всякий случай. Было раз, что трубу прорвало, вскрывали. А я вчера сгоняла, забрала еще один дубликат, но и так, по мелочи, подготовила квартиру к свиданию. Глаза Кати мстительно блестят, а улыбка такая кровожадная, что мне стало страшно. Фантазия у нее всегда была хорошей. «Ты знаешь, — бросает на меня острый взгляд, — Я, наверное, на развод подам. Ну, просто спали или не спали, какая разница? С этой не спал, так с другой переспит. Не хочу постоянно дергаться, понимаешь? Не верю больше. Понимаю. Начинаю постукивать пальцами по рулю. Сам подумывал об этом же. Ясно же, что первый порыв отобрать свое был всего лишь собственнической реакцией на другого самца. Показать, что мое. Начистить морду. Но по здравому размышлению пришел к выводу, что при любом раскладе наши пути разойдутся. Новый год на носу. Все кругом нарядное, сверкающее. Даже снега чистого подвезли. Елок во всех торговых центрах понаставили. Наша тоже уже стоит в углу. Я ее собрал, хоть и не хотелось. Татка достала игрушки, но повесила несколько шариков и все. Сказала, что в этой цветовой гамме не подойдет хотя разводиться под праздник грустно, — добавляет. Ладно, решительно берется за ручку двери. Идем уже покончим с этим. Мои маленькие сюрпризы уже должны были сработать. Выпрыгивает из джипа и самым деловым видом топает к двери подъезда. Спешу за Катей. Подниматься всего-то на третий этаж. Останавливаемся у нужной двери. А если изнутри закрылись? Вдруг приходит в голову простой вопрос на защелку. Скажем, что они нас топят. Катя прищуривается, теребя связку. — В глазок же видно, да и по голосу узнают. Закатываю глаза на такую элементарщину. — Не узнают. — Катя задирает нос. Осторожно вставляет ключ в замочную скважину. Поворачивает. Замок открыт, но дверь заперта. — Ладно поворачивается спиной к двери и начинает бить в нее пяткой. — Эй, сосед! — орет не своим голосом. — Я тебе что говорила? Еще раз затопишь? Ментов вызову! Открывай, паразит! А то я тебе эту трубу знаешь куда суну! Когда за дверью послышались шаги, Катя глазом приложилась к глазку на двери. — Представляю, что там увидел кто-то из любовников! Самое удивительное — дверь открылась. Мы никого не топим, проблеяла моя жена. Привет, татусь! Я рывком распахиваю дверь. А кошак твой где? На лотке должен быть! Протискивается под моей рукой Катя.